Глава двадцать четыре. Попалась, которая скрывалась. Подняв воротник пальто и прикрыв им нижнюю половину лица, Ася, словно шпионка, вошла в банк, крадучись поднялась по лестнице на второй этаж, заглянула в коридор и, убедившись, что там пусто, на цыпочках пробиралась к кабинету бухгалтера, чтобы забрать оттуда девочек и как можно скорее уехать домой. «Ну надо же, как меня угораздило, а?» Поражалась она, без конца одираясь по сторонам. «Устроиться на работу именно в тот банк, где генеральным директором стал никто иной, как Исаков. Класс!» Сердилась она. «И ведь ладно бы я устроилась в Питерский банк, но это ж, блин, Москва! Какого фига он здесь забыл вообще?» Солнцева! Раздался за спиной голос Ильи, и Асина сердце пустилось в пляс. «Он наверняка с Исаковым!» С ужасом подумала она, и, скривив лицо, зажмурилась, боясь повернуться. «Ты нарочно меня игнорируешь?» Подбежав к ней, сердито спросил Илья и, схватив за локоть, зашептал. «В общем, слушай сюда!» Он начал быстро тараторить об изменении каких-то планов, но Ася, даже не пытаясь вникнуть в его слова, смотрела в пустой коридор. «Он без Исакова. Фух!» Облегченно выдохнула она, чувствуя расслабление в окаменевших мышцах. «Глеб Андреевич любит пунктуальность, так что ровно в шесть будь готова!» Словно отдаленно слышался строгий голос Ильи. «Готова? К чему?» – моргнула Ася. «К ужину, Солнцева!» – прикликнул он, глядя на нее взбешенным взглядом. «Ты тут вообще?» – пощелкал у ее лица пальцами. «А при чем тут Глеб?» – нахмурилась Ася. «Ну, Андреевич, в смысле?» «Черт!» Илья стиснул челюсти и, сверля ее взглядом, сдержанно проговорил. «Я тебе только что сказал, что наши планы на сегодняшний вечер меняются. Ужин на двоих плавно перетекает в деловой ужин с нашим новым генеральным директором. Он будет со своей девушкой, а я, соответственно, с тобой. Теперь понятно?» Ася не успела ничего ответить, как дверь приемной открылась, и на весь коридор прогремел властный голос, от которого застыла в жилах кровь. «Илья Сергеевич, где документы из кредитного отдела? Я же просил подготовить!» Едва Глеб успел выйти в коридор, как Ася резко развернулась и, достав из кармана пальто мобильник, сделала вид, что занята какой-то суперважной перепиской. «Прошу прощения, Глеб Андреевич!» – залебезил перед ним Илья. «Через три минуты документы будут у вас!» «Жду!» – отрезал Исаков. «А еще?» – он резко замолчал, Затем послышались шаги. Ася, затаив дыхание, напряглась. «Только не подходи ближе, умоляю!» Простонала она мысленно. «Этот стенд должен висеть на первом этаже!» Недовольным тоном сказал Исаков. «Это информация для клиентов банка, а не для его работников. Уберите его отсюда!» Затем раздались уверенные шаги и хлопок двери. «Меня, конечно, предупреждали, что он очень требовательный и придирчивый, «Но я не думал, что прям настолько!» Промокнув лоб салфеткой, проговорил ему вслед Илья и, криво улыбнувшись, фыркнул. «Стенд ему не угодил! Да на него даже никто внимания не обращал до приезда Сакова. Убрав салфетку в карман, Илья нервным движением ослабил галстук и хмуро взглянул на Асю. «Насчет вечера все понятно, да?» «На меня можете не рассчитывать!» Смело выпалила Ася, Нисколько не боясь увольнения. Ее судьба в этом банке уже была предрешена. «В смысле?» – выпучил глаза Илья. «Солнцева, мы так не договаривались. Или ты идешь со мной, или...» «А я вообще с вами никак не договаривалась!» Перебила Ася и гордо вздернула голову. «Я увольняюсь! Сегодня же! Потому что пришла сюда работать, а не разгуливать по ресторанам с начальством! Ясно?» Выгнула она бровь. «А вам, Илья Сергеевич, советую поискать на моё место эскортницу, чтобы вместо выполнения своих прямых обязанностей она сопровождала вас на деловые ужины и прочие посиделки, до которых мне нет абсолютно никакого дела». На прощание окинула его презренным взглядом и грубо бросила. «Счастливо оставаться!» Ася понимала, что этот небольшой скандал будет ей только на руку. У Ильи не возникнет вопросов, почему она решила уйти. Да и после того, что она ему наговорила, Он точно поторопится с ее увольнением. Развернувшись, Ася пошла к кабинету бухгалтера за дочками, но не успела. «Илья Сергеевич!» Раздался за спиной суровый голос Глеба, и послышались стремительные шаги. «Это что за таблицы? Объясните мне, в какой программе создавался этот отчет?» Асян мозг завопил, как клаксон. «Пока на тебя не обратили внимания, беги в первый попавшийся кабинет!» Она. На высоченных каблуках промчалась по коридору, забежала в отдел кадров и, прикрыв дверь, наблюдала за происходящим в коридоре. Глеб отчитывал Илью по полной программе, а тот стоял, словно нашкодивший ребенок, опустив взгляд в пол. «Почти не изменился», — глядя на Глеба, подумала Ася. «Все в той же спортивной форме, одет с иголочки, волосы стильно уложены». «Ты уже видела нашего нового генерального?»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 Быстро прикрепила бейджик на белую блузку ничего не понимающей девушки, едва успела нырнуть за офисный шкаф, как дверь кабинета открылась, и воздух вмиг стал раскаленным. «Это вы, менеджер Ася Солнцева?» – удивленно спросил Исаков. «Вы?» – пискнула Ира. В кабинете повисла гробовая тишина. Затем Ася вздрогнула от хлопка двери и, крадучись, вышла из-за шкафа. «Что это было?» хором спросили коллеги. «Потом объясню, ладно?» Выглянув в коридор, она дождалась, когда Исаков войдет в приемную, а как только за ним закрылась дверь, поспешила за девочками. «Больше ноги моей здесь не будет!» – сколотящимся сердцем прошептала она. «Нужно как можно скорее выбраться из этого банка, доехать до дома и начать паковать чемоданы!» Подбежав к кабинету бухгалтерии, Ася коснулась дверной ручки и... «Ася?» Вдруг послышался за спиной удивленный голос Исакова.